Глава 14. Путь к славе. Дон Кинг, Джеральд Дарроу, Марч Холлидей, Уильям Ли и еще ряд боссов боксерских лиг и владельцев спортивных кабельных сетей смотрели бой с Уордом и разговаривали между собой. «Он классно дерется, его смотрят зрители, и я знаю, что они будут его смотреть». «Все верно. Этот парень знает толк в драке, где много крови и сильных ударов. Пришло время организовать ему объединительные бои». Заодно и посмотрим на этого чемпиона против лучших тяжей мира. В итоге боссы моей ассоциации и незабвенный Дон Кинг прорабатывали вопрос боя между мной и чемпионом IBF. Действующий чемпион Крис Бёрд взял паузу, поэтому на кону стоял титул временного чемпиона. Моим противником и все-таки фаворитом был чемпион прошлых лет Эвандерфилд. На мой взгляд, очень сильный боец и, главное, умный. По манере боя он был очень похож на Эвандера Холифилда, А по интервью, данное Майком Тайсоном, Холлифилд в бою против него не чурался грязных приемов, за что и был укушен за ухо. В общем, ажиотаж стоял огромный, но сам бой оказался скоротичным. Во втором раунде в размене ударами Филд нарвался на мой прямой удар, после чего свалился на настил и встать смог лишь после вмешательства врачей. Через пару месяцев разыгрывался титул суперчемпиона IBF. Были достигнуты договоренности на участие в турнире четырех бойцов. Чемпионов прошлых лет и довольно реальных претендентов на титул. Свое согласие дали Вандерфилд, Крис Бернс, Майк Майсон и я. В первом бою я попал на Майсона. Парень был физически очень сильным, с мощным акцентированным ударом, но, к сожалению, его лучшие годы остались позади. Сейчас он был звездой, скорее за прошлые заслуги, с убийственным ударом, но ставший очень однообразным и с плохой дыхалкой. Однако публика от него всегда ожидала супербоя. Совсем недавно Майк избил датского чемпиона Нильсона, так что его акции пошли вверх. Этот бой транслировался по нескольким кабельным каналам, а мой гонорар в случае победы за него был около 20 миллионов долларов. А вот букмекеры определили ставки примерно 2 к 1 на мою победу. Бой был красивым первые два раунда. Напор, резкие и мощные удары, уклоны, блоки. Затем мой соперник полностью выдохся, стал клинчевать, повторяя бой Ленокса Льюиса и Майка Тайсона. Тогда Майк ничего не мог предложить, не нанеся по Льюису ни одного приличного удара, попадая то в перчатки, то в руки. А вот Ленокс проявил себя очень грамотным бойцом, полностью нейтрализовав Майка и в итоге красиво нокаутировав того. Примерно по такому же сценарию развивался и наш бой после второго раунда. Я был выше и не давал Майсону подойти к себе, а когда тот сближался, либо бил первым, либо клинчевал, блокируя ему руки и повисая на нем, выматывая соперника, а если не успевал, то на мне Висмайсон. В пятом раунде мой кросс свалил его в нокаут. Впереди меня ожидал боксер-игровик Крис Бернс, который в упорном поединке перебоксировал по очкам филда. Через месяц состоялся наш матч за титул суперчемпиона ассоциации. Бой мне очень понравился. Я никогда столько не промахивался ни по одному из соперников, как в бою против Бернса. Очень техничный, видящий и самобытный боксер. В нем был лишь один изъян. У него не было нокаутирующего удара. Так что в двенадцатом раунде, когда мы оба уже порядком выдохлись, реакция стала заторможенной, и я на подскоке сократил дистанцию, и, проведя серию тяжелых ударов, попал такие ему по челюсти, выбив капу, а вместе с ней и самого Бернса с ринга. Тот, вслед за улетевшим в зал загубником, упал на канвас, наполовину вывалившись за канаты. Журнал «Ринг» признал этот бой боем года, а меня лучшим боксером года. Дальше были объединенные бои за звание чемпионов WBA и WBC, которые я выиграл. Я смотрел по телевидению новости об очередном скандале, где функционеры от спорта ставили палки в колеса нашим спортсменам. В памяти всплыли проблемы будущего времени, когда наших девчат и ребят нагло отстраняли от Олимпиад и чемпионатов мира. В связи с этим инцидентом я собрал пресс-конференцию и сделал заявление. Уважаемые журналисты, я спортсмен. Поэтому хочу поднять вопрос, далекий от бокса, но близкий любому спортсмену. Это вопрос судейства. Давайте вспомним Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити и фарс судейством в фигурном катании, когда поднятая шумиха Канадской Федерации, поддержанная английской и американской, дала возможность переиграть результаты соревнований, присудив золото канадской паре фигуристов Сале Пилитье. Поэтому я хочу пожать руки судьям, которые проявили себя истинными судьями-олимпийцами, и перечислить им по 300 тысяч долларов, а француженки, которая в результате давления на Французскую Федерацию была отстранена от судейства на три года, 400 тысяч. Я прошу моих помощников найти контакты российской судьи Марины Саная, француженки Мари Рен Легунь, судей из Польши, Украины и Китая, и я перечислю им озвученные суммы. Вместе с тем я снимаю шляпу перед работниками Американской, Английской и Канадской Федераций, бросающимися на защиту своих спортсменов. Как больно смотреть на то, что наша федерация без зуба поджимает лапки, когда надо защитить своих ребят. Как сказал Владимир Винокур в своем монологе, «А у нас включение с соревнований по биатлону. Вот на стадион с рожами кровь с молоком из леса выскочили норвежские астматики, шведские ревматики и немецкие паралитики. Все настолько больные, что им разрешено применять допинг в качестве лекарства». Допинг есть допинг. Значит, пусть лечатся разрешенными препаратами, как спортсмены других стран – Или уходят из профессионального спорта. Правила должны быть для всех одинаковы. Ну ты выдал, Виктор. Все нормально, парни. Надо поддержать порядочных людей. А мое интервью долго мусолили разные газеты и ток-шоу. Мне повезло в том, что я был интересен боссом спорта для зарабатывания на мне денег. Однако одну пакость в ответ все же сделать решили. Я проводил защиту титула WBC в Великобритании против довольно крепкого местного боксера Бейкера. По каким-то причинам он не желал покидать для проведения боев свою Англию. Правда, у всех тех, кто был в теме, возникали определенные подозрения на этот счет. Тем более, что он сотрудничал в сфере рекламы с фирмой по производству спортивного питания, имеющей известность и в сфере разработки допинга, в частности, сильного стероида ТНЖ, который не определялся методами проверки, используемыми в боксе. Я бил его раундов семь. и за исключением седьмого раунда, вышедшего равным по судейским запискам, уверенно побеждал. Однако в восьмом раунде, когда нормальный человек давно бы уже совсем устал, получив несколько десятков ударов по морде, Бейкер вдруг воспрял духом и забегал по рингу, как будто у него открылось второе дыхание. Я не ожидал от него такой прыти, поэтому восьмой раунд проиграл вчистую, получив несколько болезненных плюх по лицу. «Витя, парень явно на допинге, сработали защитные механизмы организма, Кровь произошел, выброс гормонов, будь осторожен. Зажимай его и нокаутируй, иначе не ясно, что от него ожидать, насколько хватит запала. На раунд я вышел готовый к новому поведению соперника, поэтому, работая вторым номером, грамотно, от того успешно, блокировал его атаки или уклонялся от его ударов, сохранив силы. Когда его спурт прошел, он стал выдыхаться. Я сам пошел в атаку, пробивая его защиту, разотрю очень прилично, попав по лицу. За 7 секунд до конца раунда я нанес ему прямой удар в верхнюю челюсть. Как раз там находится очень важный энергетический центр у человека, буквально срубив того с ног. Гонг спас Бейкера от чистого нокаута, но все равно потребовалось вызывать врача, чтобы реанимировать потерявшего сознание боксера. На десятый раунд он не вышел, ибо отправился в больницу с сотрясением мозга. Вот тут и началась вторая часть сериала. Главный анализатор, то есть представитель контрольного органа, осуществляющего проверку боксеров на допинг, господин Мордаун, заявил, что в моей моче, взятой сразу после боя, обнаружены следы допинга, поэтому он считает необходимым аннулировать бой. Я сразу же заявил протест, потребовав провести повторный анализ и выдать на исследование ранее сданный материал. Однако меня не услышали, то есть послали. «Витя, ты чего, пил или жрал? Откуда у тебя допинг?» «Ничего, кроме диеты, Петрович». «Что же делать? Тебя дисквалифицируют?» «Петрович, против меня используют подкупленный административный ресурс. Только я не простой боксер и терпеть подставы не намерен. Где мой телефон?» «Чего хочешь сделать?» «Звонить Мостаку. Пусть срочно сегодня ночью прилетает в Лондон. Надо переговорить с этим Мардауном приватно». Как будто все чувствовали ситуацию. Поэтому раньше раздался звонок тестера, затем Мостака, Ашмеля и Топтыгина. Я создал групповой чат общения. Витя, в чем дело? Подстава, мужики, проплаченная подстава. Мостак, нужен ты и кто-нибудь из парней здесь сегодня, пока не поздно. Надо так дать в мурду этому Мордауну, чтобы для него настал полный даун. Пока парни добирались, я занялся тем, что стал выяснять информацию о Мордауне, где живет и кем работает. Через пять часов из аэропорта Хитроу выходила группа туристов-американцев во главе с Кувалдой и Мостаком. Не встречаясь со мной, но получив информацию о том, где можно найти этого кекса, загримированные под почтенных дедов на отдыхе четверо бойцов-акулы, вели ехавшего домой на машине очень довольного жизнью высокопоставленного сотрудника одной из спецлабораторий, сотрудничающей с боксерскими ассоциациями. Клиент припарковался на стоянке, выйдя из дорогого автомобиля, направился домой. Путь ему перегородили двое здоровых дедушек, еще двое подходили сзади. «Мистер Мордаун». «Да? Чем обязан, господа?» «Своим поведением», — ответил Кувалда и врезал ему в солнечное сплетение кулаком. Мужик упал. «Помните, лицо должно быть целым». Мордауна жестко били ногами четверо здоровых мужиков по спине, ногам, почкам, животу и печени. «За что?» — захлебываясь кашлем, — смог проговорить доктор. «Кто заказал липовый анализ Калинина?» «Не бейте, люди Бейкера!» «Завтра дашь опровержение, иначе под ножом виви-сектора сегодняшний разговор...» Покажется тебе невинной шалостью, понял? Все понял, только не бейте». На следующее утро гладко выбритый господин Мардаун дал интервью, сказав, периодически кашляя, что произошла ошибка, и ему дали результаты анализа однофамильца известного боксера. А с тестом чемпиона все в порядке. «Господин Мардаун, вы взяли деньги, почему вы изменили позицию? Идите к черту со своими деньгами, мистер Петроу. Когда вас бьют ногами четверо бугаев, поздоровее Калинина, Денег совершенно не хочется, а хочется жить. Следующую защиту я провел в США, также против очень сильного претендента, бойца из Полинезии Давида Муа. Очень сильный коротышка в 178 см росту и 178 см в размахе рук, сбитый, коренастый обладающий убийственным ударом. Несмотря на серьезный послужной список в 49 боев, 46 побед при трех поражениях, из них в 40 боях одержаны победы нокаутом, Несколько титульных боев он умудрился проиграть, в том числе Леноксу Льюису и Крису Берду. Это была рубка, где Муа дважды, а я трижды, падали на канвас, но поднимались, восстанавливались и продолжали бой. Один раз от чистого нокаута меня спас гонг, когда Муа, уклонившись от моего удара за пять секунд до конца раунда, нанес жесткий удар мне по печени, да так, что у меня из глаз посыпались искры, и я грохнулся на коленке, так и простояв секунд пятнадцать, пока не очухался. Но этот третий нокдаун собрал меня, так что через раунд я, с дистанции расстреливая Муа, загнал того в угол, после чего резко сблизился, провел обманную серию в перчатке и классический апперкот снизу в подбородок. Я защитил титул чемпиона WBO. В спортивных обзорах, посвященных профессиональному боксу, комментаторы подводили итоги моим выступлениям в этом году. Виктор Калинин, по прозвищу Носорог, полностью оправдывает свое имя. В боях он проявляет себя так, словно действительно является этим свирепым животным, безжалостным и беспощадным, выбивая дух из соперников силой своих ударов. Проведя 37 боев, Носорог одержал 37 побед, все нокаутом. Из них в 8 боях засчитаны технические нокауты, когда секунданты выбрасывали белое полотенце, или соперник не мог или не хотел продолжать поединок. В итоге я стал абсолютным чемпионом мира и чемпионом по четырем версиям. Так для меня закончился 2006 год. Проведя в этом году по матчу-реваншу и одной защите в каждой категории, я собрался объявить о завершении профессиональной карьеры. «Витя, ты на подъеме, у тебя отличная паблиссити. Ты куешь миллионы долларов, провел больше десяти защит своих титулов. Останься». «Я хочу сойти с ринга непобежденным, как Роки Марчана, мужики». Я имею статус суперчемпиона двух ассоциаций, абсолютный чемпион мира по четырем версиям, лучший боксер года. Максимум, что я повторю свои достижения, пока кто-то не свалит меня. Майк Тайсон после своего бездарного проигрыша Макбрайду сказал, что надо вовремя сойти и не позорить этот вид спорта. Вот и я хочу вовремя уйти, тем более свои амбиции я удовлетворил. Хорошо, проведи бой с чемпионом IBO британцем Дэвидом Вэйм. После него ты объявишь о завершении карьеры. Думаю, что лучше объявить заранее, чтобы гонорары были повыше». В итоге 2007 год начался с сенсационного в мире бокса события, объединительного боя по шести версиям. На кону были мои пояса и пояса Вэя, The Ring и IBO. Спортивная пресса захлебывалась от прогнозов. Тяжеловатый 39-летний панчер Калинин с прозвищем «Носорог» против перспективного молодого нокаутера Дэвида Вэя по кличке Веймейстер. На пресс-конференции британец изощрялся в обидных для меня выражениях, рассказывая, что он из меня сделает, если я все-таки выйду на ринг против него. Что же, это своеобразная стратегия, направленная на то, чтобы запугать или вывести из себя соперника. Иногда она оправдывает себя, иногда нет. Я соблюдал политкорректность, хотя очень хотелось сказать, что своим поведением Вы напоминает горластую макаку Резуса, спустившуюся с дерева. Однако ничего обидного говорить не стал, лишь заявил, что все покажет бой. Это шоу надо выдержать спокойно. Бой проходил в Мекке Бокса в Мэдисон Сквер Гардене в Нью-Йорке. Британец был легкий, довольно маневренный, неплохо уклонялся, хотя и порядочный симулянт, все время апеллирующий к рефери, что я якобы веду грязный бой, а после попадания в меня победно поднимающий вверх руки, заводя зрителей. Но профессионалы бокса чувствовали, что бой веду я. Я был мощнее и гораздо опытнее молодого чемпиона, вполне уверенно блокируя большинство его проходов и атак. К шестому раунду он мне надоел своим поясничением, да я почувствовал, что начал уставать, в связи с чем активизировался, работая на ближней дистанции. Я пробивал его защиту мощными ударами, финтил, имитируя атаку в голову, а сам наносил серию или одиночные удары по корпусу и следом в голову. Так что в этом раунде я так четко зацепил его подбородок, что он очень красиво свалился, упав, словно подрубленное дерево, да так и пролежал на канвасе все 10 секунд счета. Затем была церемония вручения поясов. Снова толпа людей в ринге, шум, эмоции, вспышки фотоаппаратов корреспондентов. Все это было в моей профессиональной карьере боксера в последний раз. Зал проводил меня овациями, а я, обойдя ринг, Поклонился в каждую из сторон, помахав стоящим и хлопающим мне людям рукой. Я прощался с рингом уже навсегда. После боя мы отправились в арендованный ресторан на чемпионский банкет. А через месяц я официально объявил о завершении карьеры и провел прощальный банкет. Точнее, их было два. Один с руководителями и лидерами моей ассоциации в Сан-Хосе, а второй дома для своих друзей. Я сошел с ринга непобежденным обладателем чемпионских поясов шести ассоциаций. после чего титулы чемпионов в них стали вакантными. На волне популярности я совершил поездку по спортивным боксерским школам нашей страны, где встречался с юными боксерами, возможно, что будущими чемпионами. При нашем Дю США был открыт музей спорта. В нем мы вместе с молодыми боксерами из нашей домашней секции оборудовали стенды, где были выставлены мои регалии. Также была установлена проекционная видеоаппаратура и компьютеры, на которых можно было посмотреть мои бои на профессиональном и любительском ринге. Был оборудован сам ринг, на котором установили мою фигуру из воска в боксерской экипировке, так что любой желающий мог надеть боксерские перчатки и сфотографироваться в бою против Калинина. Созданный бесплатный музей стал одной из достопримечательностей нашего микрорайона, куда захаживали местные жители, а наиболее частыми гостями были дети. Незаметно бежало время. Бокс занимал уйму времени – тренировки, поездки, проживание за границей, плюс поездки по вопросам бизнеса по стране и за бугор. Настя все понимала, поддерживая меня, но получалось, что я не видел семьи. Так что завершение карьеры спортсмена оказалось очень даже вовремя. Теперь я гораздо больше времени проводил дома, а дети стали узнавать папу. «Виктор, детишкам уже по три с половиной года. Надо бы их на море свозить. Давай поедем в Крым или в Адлер. — Может быть, махнем на Карибы или Занзибар? — Там уж действительно море. — Да, там замечательное море. Может быть, и твоя подруга приплывет с ними познакомиться? — Действительно, какая-то телепатическая связь у нас с ней. Дважды нашла меня в разных уголках Индийского океана. Звери, рыбы живут интуицией, а мы, люди, забыли, как ей пользоваться. Стали жить одним лишь разумом. Поэтому они знают природу, а мы изучаем ее, ученые степени получаем. Но никто из нас никогда не найдет другого, основываясь на природных способностях. Обязательно надо списаться или созвониться. Эх, мой же ты философ. Так вот, поехали на море. Едем поездом. Мне в детстве всегда нравилось занять купе с родителями и дядей Колей и ехать на море. Тогда давай поедем в замечательное место под названием Канаки в Крым. Там самое то для детишек будет». Отбой всех санаториев в девять вечера, тишина, кипарисы, можжевельник, лечебный воздух, горы, озеро недалеко и море, правда, дно каменистое. Вот, покупаем путевки и отправляемся туда на следующей неделе. Купили мы билеты, заняв все купе. Компанию нам составили шмелиное семейство Медовых, Серега, Света и почти трехлетняя дочка Александра, Топтыгины, они же Медведевы, Миша, жена Аня и дочка Люба и Шалимовы. Вова, Света и их сын Димка. Одним словом, ехала целая детсадовская банда из детишек примерно одного возраста. Конечно, были посиделки в купе, как чисто семейные, так и совместные. В общем, подзарядившись алкоголем, ибо какая поездка такой компании, тем более на курорт обходится без горячительного, а именно пары бутылочек очень выдержанного коньячку, после которых нас, глав семейств, потянуло на продолжение банкета. Мужики выперлись в коридор, И шумной толпой потопали в вагон-ресторан. Там мы оказались уважаемыми клиентами, так как заказали столько, сколько с трудом скушали бы мы все вместе взятые с женами и детьми. Быстро была побеждена еще бутылка коньяка, затем еще одна. Хорошая компания, относительно небольшое количество выпитого при его неспешном распитии что там одна бутылка на брата, сытная закуска и разговор, так что коньяк в голову особо-то и не ударил. Хотя все мы были немного навеселе. Мы выпивали, закусывали, говорили о хорошем, а не о работе, вспоминая забавные эпизоды из нашей жизни, когда мимо нас прошло трое очень неприятных мужиков. Нет, на лица они были нормальные мужички лет 35-40, но было в них что-то настораживающее, опасное, что ли? Мы проводили их взглядом, а Шалим взял и брякнул: О, каталы пошли, шулера, мать их! Откуда знаешь? Да было дело. За малым без штанов не остался. Молодой был, ехал с курорта домой, благо денег немного было, и так все спустил. Еще чуть морду не набили, когда стал возмущаться. Как тебя угораздило-то. Понимаешь, в Крыму отдыхал, а на пляже клуб любителей шахмат образовался. Играли по рублику за партию на вылет. Там я играл тоже, то выиграю, то проиграю. Но на пиво обычно наигрывал все 10 дней отдыха. Думал, что и тут просто скучающие путешественники играют. Так что по глупости сел с ними играть. Время было часов одиннадцать вечера. Топтыга вышел из-за стола прогуляться, а вернулся через несколько минут довольно встревоженным. «Чего случилось, уважаемый Д'Артаньян? Что-то вы взбледнули, то есть лицом побледнели?» «Там мужик сидит на полу в тамбуре». «Ну, если сидит, то и пусть сидит. Это хорошо. Тебе-то что?» «Плачет». «Платок дал». «Шмель, не прикалывайся. А более его похожи, те картежники». «Ну что?» — А не размяться ли нам, парни, пока объект размятия не соскочил на другой поезд? — Я не знаю, но они и ножом ткнуть могут, а оно нам надо. А дуракам закон не писан. — Это ты Шалиму скажи про дураков, Шмель. А мужик проиграл все деньги семьи, что на море везли на две недели. Так что я считаю, что надо помочь. Что скажете? — Пошли, пошли. Я расплатился за поляну, и мы потопали в соседний тамбур повидать мастера поездного покера. «Ну чего, Шулер, проигрался?» «Мужики, не надо смеяться над дураком. Боюсь на глаза жене и детям появляться. Все наши отпускные спустил. Раздели как липку». «Да уж. Один мой знакомый, отсидевший лет десять в колонии, говорил, что через несколько сдач ему играть во дворе на интерес или вылет становится неинтересно. Он узнает карты по рубашке. И это после десяти-пятнадцати сдач. А тут парни своими картами играют, которые знают, как облупленные». «Куда тебе лапать, с ними тягаться?» «Лапать я и есть. Мужики, что делать?» «Пошли. Попробуем решить вопрос?» «Может, обыграем их, Кент?» «Ты все умеешь. Как насчет партийки в покер? У тебя какой игровой стаж?» «Двадцать партий в четвертом классе с пацанами на улице. Гроссмейстер, однако». Так мы шли по коридору, высматривая картежников. Перед нами шел потерпевший. «Все-таки это нечестно так играть». Нечестно, но заметь, о вагонных каталах ходят легенды, однако всегда попадаются желающие проверить себя. Да уж, все познается на личном опыте. Мы прошли вагонов пять и уверенно двигались к концу состава. Наш попутчик прошел вперед мимо открытого купе. Мы с нетрезвой головы протопали следом. Затем он остановился и, как истинный конспиратор, пальцами показал на дверь. Вот двое, кого-то обувают снова, а где-то третий ходит. Ну чего, парни, заблокируйте вход в вагон с обеих сторон и примите третьего, а мы этих двоих разоблачим. В купе за столом сидели двое гостей и мужичок. Немолодые женщины и мужчины немного настороженно сидели тоже на нижней полке. Обычные пассажиры. И еще один старичок лежал на верхней. Я зашел в купе со словами. «Привет, честной компании. В картишке играете. Это хорошо. Мы не принимаем. У нас комплект. Четыре человека уже есть». «Слышишь ты, разговор есть. Выйдешь или помочь?» Мужики переглянулись, и тот, который нам ответил, поднялся с полки и двинулся к выходу. Выглянув из купе, он наткнулся на второго бугая, шмеля. В конце коридора с обеих сторон стояло еще два крепких мужика и недавний потерпевший, так что он сразу поскучнел. «Чего вам надо, мужики?» «В тамбур пошли, поговорить спокойно надо». Все мы вышли в тамбур, где был выход из вагона. — Видишь этого мужичка? Человек ехал в отпуск с семьей, а вы облапошили его. Он сам сел играть и честно проиграл. — Вот про честность не надо мне тут рассказывать. — Насколько вы его раздели? — Полтос. — Я понимаю, если бы вы честно играли, то мы бы не заступались. Но ты же лучше меня знаешь, кто вы такие. — Слышишь, корешок, а немного ли ты тянешь на себя? Нагло обратился ко мне Катала. Я резким апперкотом в челюсть свалил мужика на пол. «Шмель, открой дверь!» «Мужики, вы чего? Не надо! Хрен с ними, с деньгами!» «Мошенников надо учить, и никакие уговоры тут не помогут!» Я быстро обхлопал мужика на предмет ножа, поднял на ноги, подтащил к двери и затем, схватив за руку и наступив ногой ему на ступню, вытолкнул на воздух. Мужик болтался в темноте на ветру, создаваемом бегущим по рельсам составом. Лишь я удерживал его в вагоне и этом мире. «Смотри!» «Мне надоест держать. Отпущу тебя сильнее, и ты ударишься об электростолб. Вот что тебя очень быстро ждет в ближайшем будущем, так что думай быстрее». Я отпустил его дальше, выпрямив свою руку, затем резко подтянув к вагону. Мимо от ветра буквально просвистел столб, оставшийся вдали, а поезд уже проезжал новые столбы. «Я все отдам, отпусти». Я затащил его в вагон, А он достал из тряпичной сумки, висящей на ремне брюк, деньги. катало, отчитал отсчитал 49 тысяч и протянул их мне. Штуку на фарт оставь, да и этому барану урок будет. Не вопрос. Кого вы там подцепили? Какой-то торгаш. Мы пошли. Это не наше дело. Я отдал деньги мужику, а мужичок со слезами кинулся целовать мне руки. Не надо, я не папа римский. А впредь думая не только о себе, но и о своей семье. Мы уходили к себе в вагон, встретив Топтыгина, который мирно беседовал с третьим машинником, почему-то лежащим на полу. Уходим, разобрались с клиентами. Проблем у нас не будет после этого? Надеюсь, что нет, но я подежурю в коридоре. Вместе подежурим, Виктор. А затем была поездка из Симферополя в Канаке на маршрутке. Отличная погода, хорошее питание, которое готовили в курортной столовой еще советские повара и замечательное теплое море целых 10 дней.